Глава восьмая. Старый медведь еще не ослеп. Уэбли эн Скотт тридцать восьмого калибра был предъявлен для опознания. Кто-то позади нас тихо напевал «О, как сказал, он не убил» на мотив песни «О, кто отважится со мной». Песня английского композитора Роберта Лукаса де Персола. 1795-1856. Всеобщая атмосфера скептицизма сгустилась настолько, что стала физически ощутимой. Мой взгляд случайно упал на Реджинальда Ансвелла, и я заметил, что улика впервые вызвала его интерес. Он резко вскинул голову, однако его угрюмое привлекательное лицо не выражало ничего, кроме высокомерия. Вскоре он опять опустил голову и принялся постукивать пальцами по графину с водой, что стоял на столе солиситеров. «Это тот самый пистолет, который вы достали из кармана обвиняемого?» Продолжил допрос сэр Уолтер Шторм. «Да». «Обвиняемый объяснил вам, почему он приехал обсудить предстоящую свадьбу с пистолетом в кармане?» «Он отрицал, что принес его». «Сказал, кто-то подложил ему пистолет, пока он лежал без сознания». «Кто-то подложил ему пистолет, пока он лежал без сознания». «Понятно. Оружие было ему знакомо?» Обвиняемый заявил, «Я хорошо знаю, чей это пистолет. Он принадлежит моему кузену Реджинальду, который живет со мной, когда приезжает с Востока». «Последний раз я видел этот пистолет месяц назад в ящике стола в гостиной». После долгого и подробного рассказа об обыске в кабинете свидетеля попросили подвести итоги. «Как, по-вашему, было совершено преступление?» Полагаю, стрела была сдернута рукой со стены в движении справа налево. Некто схватил ее за древко в том месте, где были обнаружены отпечатки. Убийца, очевидно, находился у камина со стороны буфета, так что покойный, должно быть, оббежал стол с левой стороны, спасаясь от нападения. Другими словами, он хотел, чтобы между ним и убийцей оказался стол. «Именно», — согласился инспектор и для наглядности расставил руки. «Далее убийца, по моему мнению, бросился следом, завязалась борьба». При этом покойный стоял очень близко к столу, лицом к буфету. Во время этой борьбы половина пера оторвалась, а покойный порезал ладонь. Затем был нанесен решающий удар. Покойный свалился на пол около стола, испачкав руки в пыли, когда... водил руками по ковру, прежде чем умереть. Думаю, все случилось именно так. «Возможно, покойный испачкал руки, когда схватился за древко стрелы?» «Я имею в виду ту часть, которая вошла в тело и потому не могла быть изучена на предмет отпечатков». «Возможно». «И последний инспектор». «Мне кажется, вы специалист по части отпечатков пальцев и прошли специальный курс по докталоскопии». «Да, это так». Вы взяли отпечатки у обвиняемого сначала на Гроссвеннер-стрит, используя штемпельную подушечку с фиолетовыми чернилами, которую вам предоставили, а потом в полицейском участке. Верно. Пожалуйста, взгляните на эти фотографии. Здесь показаны разные наборы отпечатков. И объясните вашу точку зрения присяжным. Спасибо. Отпечатки на стреле принадлежали обвиняемому? «Да». «Вы обнаружили в комнате отпечатки, не принадлежащие обвиняемому и покойному?» «Нет». «Где еще вы нашли отпечатки обвиняемого?» «На кресле, в котором он сидел, на столе и на дверном засове». Допрос завершился еще парой замечаний о деталях ареста Ансвелла. В некотором роде показания инспектора собрали воедино все обстоятельства дела и подвели под ними жирную черту. Если ГМ планировал контратаку, сейчас был самый подходящий момент. Стрелки часов, висящих на стене над нашими головами, продолжали медленно отсчитывать время. За окном темнело, стеклянная крыша блестела редкими каплями дождя. Свет в зале сюда пришлось сделать ярче. Гэм поднялся на ноги, положил руки на стол и в отрывистой манере задал свидетелю неожиданный вопрос. «Кто закрыл дверь на засов?» «Простите, что вы сказали?» «Я спросил, кто закрыл дверь на засов?» Инспектор Мотром даже не моргнул. На засове были отпечатки обвиняемого, сэр. Мы не отрицаем тот факт, что он отодвинул засов. Однако кто его задвинул? Вы нашли другие отпечатки на засове? Да, отпечатки покойного. Выходит, покойный тоже мог задвинуть засов. Да, он вполне мог это сделать. Давайте еще раз проясним обстоятельства дела. Свидетель Дайер сказал, что примерно в четверть седьмого он услышал слова покойного. «Молодой человек, что с вами? Вы сошли с ума! Потом раздались звуки, похожие на драку, верно? По вашему мнению, Хьюм был убит во время этой драки?» Инспектора Мотрома нелегко было заманить в ловушку. Он покачал головой, нахмурился, немного подумал и, наконец, проговорил. «Вы хотите узнать мое мнение, сэр?» «Да». Изучив показания, мы пришли к выводу, что это была небольшая потасовка, и она закончилась, когда Дайер постучал в дверь и спросил, все ли в порядке. После этого дверь была заперта на засов для того чтобы спокойно и без помех продолжать драться? «Такого я утверждать не могу», — безмятежно ответил свидетель. «Думаю, дверь была заперта, чтобы никто не смог войти». «Значит, потом они продолжали драться в течение пятнадцати минут?» «Нет, через пятнадцать минут драка могла снова начаться». «Понятно». Однако обвиняемый задвинул засов в шесть пятнадцать. Очевидно, он уже тогда задумал убийство. Мог ли он задвинуть засов и вернуться к спокойной беседе с покойным? Такое возможно. Вы полагаете, присяжные в это поверят? Я полагаю, что присяжные поверят в факты, принятые судьей, сэр. «Вы лишь спросили мое мнение. К тому же я согласился, что сам покойный мог запереть дверь». «Ах, вот как!» — пророкотал ГМ. «Похоже, вы считаете, что именно покойный ее и запер». «В общем, да». Согласился инспектор, выпить и в грудь. «Хорошо». Далее нас убеждают в том, что обвиняемый пришел в дом с заряженным пистолетом в кармане. Это означало бы, что он задумал убийство заранее, не так ли? Люди обычно не носят с собой оружие, если не готовы им воспользоваться. Однако пистолетом он не воспользовался. Нет. Убийца, кто бы он ни был... «Порисок комнату, схватил стрелу со стены и напал с ней на покойного?» «Мы так думаем». «Собственно говоря, из этих фактов и состоится ваше дело», — настойчиво спросил ГМ, наклоняясь вперед над своим столом. «Это лишь часть дела. Однако самое важное, не так ли?» «Оставлю это на усмотрение судьи». ГМ похлопал рукой по макушке парика, будто пытаясь не взорваться от переполнявших его эмоций. Сухой вкратчивый голос свидетеля звучал безмятежно. Инспектор Мотром говорил только то, что хотел сказать. «Давайте обсудим исчезнувший фрагмент пера», — продолжил ГМ вежливо рычащим тоном. «Вы его так и не нашли?» Нет. «Вы тщательно обыскали комнату?» «Очень тщательно». «Значит, он не мог от вас укрыться, не так ли?» «Вы согласны?» «Где же он в таком случае?» Выражение лица инспектора Мотрома приблизилось к улыбке настолько, насколько это позволялось в суде. Его настороженный, близорукий взгляд не отрывался от ГМ. Он знал, что неразумные показания могут выставить его в неприглядном свете, однако был, похоже, готов ко всему. «Мы размышляли об этом, сэр», — сухой ответил он. «Возможно, перо покинуло комнату с кем-то...» «Постойте!» — тут же перебил его ГМ. «С кем-то? Это мог быть один из тех, кто уже выступал в суде?» «Возможно». «Выходит, один из свидетелей лгал и доказательства, собранные против обвиняемого, частично построены на лжи?» Инспектор сразу дал задний ход. «Вы не дали мне закончить. Я лишь хотел исключить все варианты, сэр. Мы обязаны это делать». «И что же вы собирались сказать?» Я хотел сказать, что Перо могло покинуть комнату на одежде обвиняемого. На нем было надето пальто, к которому Перо, возможно, прицепилось. «И в этом случае...» — заметил Гэм. «Становится очевидно, что оно сломалось во время драки». «Да». Гэм сделал знак с за столом и возрился на свидетеля. Его облик излучал зловещее ликование. Инспектор. Вы довольно сильный мужчина, не так ли? Могучий, можно сказать. Не сильнее большинства, полагаю. Хорошо. Теперь посмотрите на предмет, который вам показывают. Вы знаете, что это? Это гусиное перо. «У нас есть и другие виды, если пожелаете. Я хочу, чтобы вы взяли его и попробовали разломать на две части. Можете его гнуть, крутить, растягивать. Делайте все, что хотите». Руки инспектора Мотрома сомкнулись на пере, поднялись. В полной тишине он дергался всем телом, однако ничего не происходило. «Проблемы, инспектор?» — мягко спросил ГМ. Свидетель посмотрел на него из-под насупленных бровей. «Пожалуйста, повернитесь к старшине присяжных заседателей», — попросил Гэм уже громче. «И попробуйте побороться с ним за это перо. Осторожно, не перетяните друг друга через бортик. Ага, вот так». Старшина присяжная был эффектный мужчина с седыми усами и подозрительно яркими каштановыми волосами, разделенными на пробор. Инспектор, ухватившись за перо, стал тянуть его со скамьи, будто рыбку на крючке. В конце концов, воздух от пера полетели какие-то ошметки, а предмет спора стал напоминать раздавленного паука. «На самом деле...» — произнес Гейм в напряженной тишине. Его невозможно сломать. Такими перьями я обычно прочищаю свои трубки, поэтому знаю, о чем говорю. Давайте теперь посмотрим на сломанное перо стрелы, которые совершили убийство. Видите? Оно сломано не строго посередине. «Однако место слома ровное, и оставшаяся часть совершенно целая». «Вижу», — спокойно ответил Мотром. «Вы признаете теперь, что перо не могло быть сломано во время драки?» «Боже мой», — прошептала Эвелин. «Он это сделал!» Мотром молчал. «Он был слишком честен, чтобы это отрицать?» поэтому лишь переводил взгляд с Пира на ГМ и переминался с ноги на ногу. Впервые на процессе обвинения было поставлено в тупик. Однако тревожная атмосфера слегка разрядилась, когда сэр Уолтер Шторм с холодным здравомыслием произнес «Ваша честь, опыт моего ученого-коллеги был весьма впечатляющим, однако не вполне убедительным». «Могу ли я посмотреть на перо, которое тут использовали?» Перо передали прокурору, он и ГМ обменялись кивками. Было ясно, что обвинение готовится к бою. Вплоть до этого момента оно было уверено в легкой победе. ГМ прочистил горло. «Если у вас остались сомнения, инспектор, можете сыграть в эту игру и шара с одним из перьев на стреле». Повторяю вопрос. Вы признаете, что перо не могло быть сломано во время драки? Я не знаю. Не могу сказать. Честно ответил Мотром. Но вы сильный мужчина, и у вас не получилось. И все же просто отвечайте на мои вопросы. Перо сломалось. Как это произошло? «Ведущее перо было старым и... хрупким, как... сухим. Поэтому, если... как... это... произошло?» «Я не смогу ответить, сэр, если вы меня будете перебивать. Я не считаю, что перо настолько несокрушимо, что его невозможно разломать на две части». «Вы смогли это сделать?» «Нет». Я не смог сломать пирог, которое вы мне дали. Попытайтесь еще раз с теми, что остались на стреле. Они такие же хрупкие и старые. Сможете их сломать? Нет. Хорошо. Теперь посмотрите на эту штуку. Он поднял арбалет. Предположим, вы кладете на нее стрелу. Ведущее перо вы, конечно, определите по центру жолоба, не так ли? Пожалуй, да. Голос Мотрема сделался хрипловатым. Затем вы станете двигать стрелу назад, пока она не упрется в спусковой механизм. Возможно. Следовательно, когда вы взведете механизм, кончик пера попадет в зубцы на лебёдке, не так ли? «Я не разбираюсь в арбалетах». «Но я держу арбалет перед вами. Смотрите». «И, наконец...» — громко сказал ГМ, прежде чем прокурор успел возразить. «Когда механизм, рассчитанный на талецкую сталь, сработает, выпустив стрелу. Перо, застрявшее в зубчиках лебедки, будет разрезано на две части». «Что и случилось на самом деле?» Он опять нажал на спусковой рычаг и раздался зловещий хлопок, когда тетива ударилась о перекладину арбалета. «Где, по-вашему, останется фрагмент пера?» — возбужденно спросил Гэм. «Сэр Генри», — произнес судья, — «прошу вас задавать вопросы, а не спорить». «Как будет угодно, вашей чести?» пробормотал ГМ. «Полагаю, все это имеет прямое отношение к делу?» — спросил судья Рэнкин. «Да, Ваша честь», — ответил ГМ, раскрывая, наконец, свои карты. «В нужное время мы продемонстрируем арбалет, с которого, по нашему мнению, было совершено убийство». Желтоватую казенную мебель в зале, казалось, охватила эпидемия скрипов и тресков. Воздух гласился кашлем. Судья Ренкин некоторое время изучал фигуру ГМ, прежде чем вернуться к своим записям. Вскоре его перо вновь забегало по бумаге. Даже обвиняемый с удивлением смотрел на ГМ. Впрочем, он был лишь слегка заинтересован происходящим. Гэм повернулся к инспектору Мотрому, который тихо стоял на своем месте. «Поговорим о стреле. Вы осмотрели ее сразу, как приехали на Гроссвеннер-стрит?» «Осмотрел», — ответил инспектор, прочистив горло. «Ранее вы сказали, что стрелу покрывала пыль, кроме того места, где были найдены отпечатки пальцев». «Верно. Посмотрите на фотографию номер три и скажите, насколько точны были ваши показания. Как насчет вот этой тонкой линии, идущей вдоль древка стрелы? Немного размытой. На ней пыли нет?» «Я говорил, что в пыли других следов не было. Это правда». Линия, на которую вы указали, изначально не была покрыта пылью, потому что стрела в этом месте соприкасалась со стеной. Как другая сторона картины, понимаете? «Как другая сторона картины, говорите?» «Вы видели эту стрелу на стене?» «Разумеется, нет». «Вот как!» «Разве вы не слышали показаний Дайера о том, что стрела не соприкасалась и стеной держалась на небольших скобах?» Пауза. «Я заметил, что остальные две стрелы крепились плотно к стене». «Да. Они представляли две стороны треугольника, поэтому крепились плотно к стене». «Но как насчет то, что служило основанием?» «Не понимаю вопроса. Скажу по-другому. Две стороны треугольника крепились вплотную к стене, так? Третья стрела в основании пересекала две другие. Следовательно, она касалась этих стрел и отставала от стены примерно на четверть дюйма». «Вы согласны с заявлением Дайера по этому поводу?» «Если судья принял его как доказательство, то согласен». «Отлично!» — пророкотал Гем. «Но если стрела отставала от стены на четверть дюйма, то она должна была покрыться пылью целиком?» «Не вполне». «Не вполне!» «Вы согласны с тем, что она не касалась стены? Выходит, стрела покрывалась пылью со всех сторон, не так ли?» «Это сложный вопрос». «Да, непростой». «Однако стрела все же не была целиком в пыли». «Нет, на древке осталась чистая тонкая линия». «Да». «Вот что я вам скажу». — проговорил ГМ по-прежнему с оружием в руках. Единственная причина, по которой могла появиться эта линия, такова. Стрелу поместили в жёлоб арбалета и произвели выстрелы. Он провел пальцем по жёлобу, обвел зал враждебным взглядом. В этот момент мы увидели его лицо. Я опустился на свое место, произнеся напоследок. «Бах!» В этот момент по залу пронесся легкий вздох облегчения. Старый медведь еще не ослеп от крови и сумел всех поразить. Инспектору Мотрому, свидетелю вполне честному, изрядно от него досталось. Не то чтобы инспектор дрожал от возмущения, он лишь плотнее сжал челюсти, как будто мечтая побеседовать с ГМ при иных обстоятельствах. Впрочем, он, кажется, с нетерпением ожидал повторного допроса генерального прокурора. «Мы неоднократно слышали...» Сэр Уолтер приступил к делу в резкой манере. «О единственной причине того или иного события. Я хотел бы обратить ваше внимание на кое-какие улики на фотографиях». — Кажется, вы не сомневаетесь в том, что стрела была сорвана со стены резким движением справа налево. — Да, сэр. — Сорвана настолько резко, что скобы вылетели из стены? — Верно. — Чтобы сорвать стрелу таким образом, вам пришлось бы ее схватить и дернуть в сторону? — Полагаю, что так. Следовательно, вы могли провести стрелой по стене и оставить на древке похожий след. «Пожалуй, да». Судья Рэнкин взглянул на генерального прокурора поверх очков. «Боюсь, возникла небольшая путаница, сэр Уолтер. Согласно моим записям и вашим показаниям, на задней части стрелы пыли не было. Теперь мы слышим о том, что пыль была стерта. Какую из этих версий вы предлагаете принять?» «Все очень просто, Ваша честь. Подобно моему ученому коллеге, Я лишь пытаюсь привести наглядный пример. Мой ученый-коллега настаивает на единственной причине появления линии. Полагаю, он не станет возражать, если я приведу еще несколько причин. Скажите, инспектор, у вас дома висят на стенах картины? Картины, сэр? Конечно, много картин. Они висят вплотную к стенам? Нет, они подвешены на гвоздях. «Однако», — сказал прокурор, посматривая на женскую часть присяжных, «на задниках картин почти не пыли, не так ли?» «Должен сказать ее там очень мало». «Спасибо». «Поговорим о единственной причине, по которой сломалось перо», — продолжал сэр Уолтер звучным, вежливым, насмешливым тоном. «Полагаю, что, занимаясь этим делом, Выновили справки о принципах стрельбы из лука. Да. Правильно ли я понимаю, что ведущее перо, в нашем случае сломалось именно оно, изнашивается быстрее остальных перьев? Оно указывает, в каком месте необходимо поставить стрелу, а значит, его чаще трогают, оно портится или повреждается от руки и тетивы. Так и есть. Их часто приходится менять. Разве так уж невозможно, что во время драки между мужчинами, когда один из них сражается за свою жизнь, ведущее перо сломалось? Думаю, это вполне вероятно. Хотя должен признать, у меня все. Грубо перебил его сэр Уолтер и выдержал драматическую паузу, пока свидетель покидал свое место. Затем повернулся к судье. Ваша честь, это был последний свидетель со стороны обвинения. Худшее осталось позади. Несмотря на повторный допрос сэра Уолтера Шторма, положение обвиняемого явно улучшилось. Основным настроением царившим в зале суда было удивление, а оно, как известно, есть начало всякого разумного сомнения. Прикрывшись ладошкой, Эвелин возбужденно зашептала. Кен, ГМ провернет это дело, я просто уверена. Повторный допрос был слабым. Вопросы звучали неплохо, но в целом очень слабо. Прокурору не стоило говорить о пыли на задниках картин. Разумеется, там всегда есть пыль выше крыши. Я смотрела на присяжных женщин и знала, о чем они думают. Такой небольшой предмет, как стрела, был бы весь в пыли, если бы не крепился плотно к стене теперь они уже ни в чем не уверены чувствуешь ш тихо судья посматривал на часы пока звучал громкий голос одного из секретарей господа присяжные заседатели когда обвиняемый стоял перед мировым судьей его спросили что он может сказать в ответ на предъявляемые ему обвинения ему также сообщили что у него есть право не говорить ничего однако все, что он скажет, будет записано и использовано в суде в качестве улики. Обвиняемый сказал, «Я не признаю себя виновным, и мне рекомендуют воздержаться от защиты. Из-за этих обвинений я потерял все, что мне было дорого в этой жизни, поэтому делайте, что хотите. Однако же я не виновен. Это все, что я могу сказать». Если сэр Генри не возражает, — бодро проговорил судья. — Мы отложим заседание до завтра. Толкаясь и шаркая ногами, все поднялись одновременно судьей. Всем лицам, имеющим еще что-либо сообщить Верховному уголовному суду Его Величества, дождь равномерно стучал по стеклянной крыше. Наступил тот вечерний час, когда утомленные люди обычно размышляют о стаканчике крепкого коктейля. Следует удалиться и вернуться завтра в 10 часов 30 минут, чтобы принять участие. Боже, храни короля и Верховный суд Его Величества! Судья развернулся и поспешно двинулся вдоль кресел косолапой походкой публика первого зала заседаний распалась на отдельных людей, которые, нарев свои шляпы, спешили по домам. Раздался громкий зевок, а потом чей-то голос отчетливо произнес «Держи его, Джо!» Пораженные этим возгласом, все повернули голову в сторону суматохи на скамье подсудимых. Надзиратели бросились вперед и схватили обвиняемого за плечи. Около прохода, который ввел к тюремным камерам, Ансвелл внезапно развернулся и медленно пошел обратно к решетке. Мы слышали, как его шаги раздаются на танцплощадке, отполированной множеством ног, чьи хозяева давно уже были мертвы. Когда он открыл рот, нам показалось, что заговорил глухонемой. — Какой смысл продолжать? Перо на стреле когда я вонзил ее в тело Эйвори Хьюма. Я убил старого Борова и признаю это. Так что давайте с этим покончим.